Культура духа. Те, кто в наши апокалиптические дни снова пришли к Богу и Церкви, не знают и не могут знать православие, его неисчетных богатств и неизмеримых глубин. Это говорилось в 1928 году, когда еще оставалось немало живых носителей традиций. Что же можно сказать в наше время? Нам тем более необходимы познания в области вероучения и богослужения, не пастыря только, на любому христианину, особенно если учесть проникающие на самых разных уровнях обновленческие влияния. Но и в далекие 1920-е годы было уже очевидно, что христиане разучились понимать божественный язык церковных песнопений, разуметь смысл иконного писания. Все это скрыто, непонятно, чуждо нашему слуху и зрению. Привыкшие к реализму передвижничества и академизма, мы уже не понимаем истинной красоты неземных образов наших икон и божественных откровений из другого мира. Заметим, что как не чужд реализм передвижников иконописному творчеству, По нынешним меркам его нельзя не признать за большое благо. Сегодняшний человек воспитан уже на совсем иной эстетике. С одной стороны это черный квадрат модернизма, с другой — гиперреализм и натурализм. Наше образное мышление еще более отчуждено от иконописной знаковости, от языка духовной символики. Оно в основном формируется под влиянием нескончаемого и всеохватывающего потока фото и видеоматериала. Воспитанные на современной поэзии декадентства мы не понимаем поэзии церковной, ее глубокого неизреченного смысла. Декадентство ⁇ декаданс с латинского ⁇ упадок ⁇ Общее наименование кризисных явлений в искусстве XIX-XX веков, отмеченных индивидуалистическим пессимизмом, аморализмом, эстетизацией падения и небытия. Если некогда храмовая служба была училищем не только благочестия, но и истин веры, то сегодня внутреннего богатейшего содержания нашего литургического богословия мы не разумеем. Богослужение перестало быть для нас источником боговедения. Вернулись в церковь, а того, что поют в церкви, не понимаем. Пришедшая к вере и церкви интеллигенция нуждается в толковании того, что происходит в храме, в благодатной жизни церковной. Надо раскрывать наше богослужение как источник боговедения. Один из признаков нашей духовной необразованности – мы разучились читать икону, которая испокон веков воспринималась как Евангелие для неграмотных, по выражению святых отцов. В XIV-XVII веках прочитывать содержание иконы мог любой русский крестьянин. Теперь же это доступно только узким специалистам. Мы уже не знаем языка иконописи, смысла тех символов, с помощью которых икона разговаривает с человеком. Но это следствие проблемы более значительной. Мы не обучены теории и практике богопознания, не занимаемся тем деланием, в процессе которого человек познает Бога, достигает общения. То есть мы чужды делания умного возводящего к созерцанию. Что же касается иконы, то ее назначение не однопланово. Если на первых порах она призвана образовывать, просвещать, то затем она содействует управлению вниманием, помогает прийти в молитвенное состояние, дабы духом отступить от земли, восходя к мысленному небу, следуя заповеди исихастов, желающие поучаться божественному – должен отступить от мира. Различные стороны византийской религиозной жизни и церковного учения были естественно и органично восприняты на Руси в первые века христианизации. У нас существовали благоприятные условия для преуспеяния в книжной премудрости, и тот, кто книжного разума и лежащее в них благодати напитася, обладал всеми необходимыми познаниями. Восточная система образования, в частности русская, до XVII века в корне отличалась от западной. Грамматика, языки, богословие, а также любые виды искусства и певческого, и живописного изучались без отрыва от молитвы и духовного христианского делания. В этом главная особенность и принципиальное отличие древнерусской системы обучения, основанием которой была духовность, а стало быть сам познавательный процесс оплодотворялся содействием Божией благодати. Молитва, богослужение как раз и являлись основным источником знаний. Это приводило обучающегося к внутренней духовной собранности и целостности мировоззрения а также помогала сосредоточивать все свои духовные и физические силы на достижении главной цели христианской жизни – соединении с Богом. Потому не приходится удивляться глубине, прочности и творческой силе, полученных с Божьей помощью познаний. Всякому известно, что христианская религия, христианское религиозное образование – Могущественно и больше всякого другого содействуют развитию в человеке отвлеченных понятий, высших даже в научном смысле начал жизни. Характерно, что удовлетворение всех своих духовных запросов люди Древней Руси находили в богослужении. Все вероучительные и нравственные истины усваивались через церковную службу. Она же давала чувство близости Бога, а это вело к гармонии внутреннего состояния. Интересно, что само славянское слово «православие», как и греческое «ортодоксия», от «ортос» — «правильный» и «докса» — «слава», «ортодоксия» — «православие», Этот термин может также означать «правомыслие». Свидетельствует о том, что для древних христиан первостепенное значение имело не просто правильное представление о Боге, а правильное прославление Бога, то есть действие, и такое действие, которое заведомо предполагает опыт молитвенного общения с Богом. Этим подчеркивается, что одних верных понятий и даже веры недостаточно для христианина, ибо и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, глава 2, стих 17. Богослужение в Московской Руси занимало центральное место в духовной жизни. Отсюда подчеркнуто внимательное и строгое отношение к обрядовым уставным нормам. Вот почему искажение обряда считалось недопустимым. Наши представления о собственном историческом прошлом по ряду причин весьма искажены. Так, вопреки распространенному мнению о низком культурном уровне москвитян, факты свидетельствуют о широком распространении грамотности в их среде, любви к чтению. Излюбленным домашним чтением были жития святых, дававшие образец для подражания. Центрами просвещения являлись монастыри, многие из них имели богатейшие библиотеки. Важнейшая особенность, отличавшая Московское государство и вообще Допетровскую Русь от России Петровской и Императорской – это нравственное единство общества. Вера, обычаи, уклад жизни, боярина и крестьянина XVI века были едины. Существовало различие в уровне жизни, но оно было количественным, а не качественным, и лишь со времени Петровских реформ между высшими и низшими классами образовалась пропасть. Образованность в Древней России была развита до такой степени, что и теперь даже она кажется нам изумительной. Ведь некоторые из удельных князей XII и XIII веков уже имели такие библиотеки, с которыми многочисленностью томов едва могла равняться первая тогда на Западе библиотека Парижская. Многие из князей говорили на греческом и латинском языке так же свободно, как на русском а некоторые знали при том и другие языки европейские. В некоторых памятниках XV века упоминаются такие русские переводы творений греческих, которые не только не были известны Европе, но даже в самой Греции утратились после ее упадка, и только в недавнее время и уже с великим трудом могли быть открыты в неразобранных сокровищницах Афона. В кельях русских иноков, часто в глуши лесов, изучались славянские переводы самых глубокомысленных писаний отцов церкви, исполненные высших богословских и философских умозрений. Греческие святые отцы были переведены и читаны и переписываемы в наших обителях, находившихся к тому же в живом беспрестанном соприкосновении с народом. Русская образованность была настолько распространена, развита, глубоко и крепко укоренена, что и к середине XIX века, когда монастыри наши перестали быть центром просвещения, а вся мыслящая часть народа своим воспитанием и своими понятиями значительно уклонилась, а то и вовсе отделилась от традиции. Русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел и сохранил чистые христианские начала. Это было следствием того, что коренной русский ум сложился и воспитался под влиянием учения святых отцов церкви. Бескрайняя русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества всегда сознавала себя как одно живое тело, не столько по единству языка, сколько по единству Духа во Христе. Все необозримое пространство Руси было покрыто как бы одной непрерывной сетью неисчислимым множеством монастырей, пустынных скитов и келей, пронизано нитями духовного общения. От этих истоков напитывался дух народа, от них же проистекал свет знания, исходили понятия нравственные, общежительные и юридические. До Петровская Русь не блистала ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиваться в этом отношении самобытно. Вместе с тем избегали перенимать иноземные достижения, несущие с собой дух, чуждый христианскому. В отличие от Запада, у нас образовательное начало заключалось в нашей Церкви, где, вникая в высокий смысл церковного богослужения, изучая катехизис, духовные и богослужебные книги, постигая смысл церковных молитв и священного писания, обретали те познания, что всего важнее для человека. Венцом же, объемлющим всю систему, являлся личный молитвенный опыт, ибо вся сущность религиозного знания заключается не в догматике, не в символе, а в бытийном усвоении духовной жизни Церкви. Исторические памятники свидетельствуют о необычайной высоте благочестия наших предков. Иноческая жизнь возникла у нас почти одновременно с крещением Руси. И, как повелось изначально, миряне всегда руководствовались в жизни наставлениями иноков. По монастырскому же образцу устраивался их образ жизни. Сильная природа их и могучий характер – выносили монашеские подвиги твердо, до последнего часа жизни. При этом живущих подвижнически было несчитанное множество во всех сословиях. Трогательно проявлялась вера в наших селах среди крестьян. Сами они жили в хижинах, крытых соломой, с земляными полами, а храмы их возвышались, как дворцы. Сами они в своем домашнем обиходе пользовались сосудами из дерева и глины, а сосуды для святейшего евхаристического таинства ими делались из серебра и золота. Облик Святой Руси поражал иностранцев, посещавших наши земли в XVII столетии. На всех улицах стояли часовни, иконы в окладах с зажженными свечами. Миряне сочетали повседневную жизнь с настоящим аскетическим подвигом. Многие посещали церковь каждый день. Мещане и купцы в городах ежедневно ходили к ранней литургии. Ежедневное посещение церкви входило даже и в придворный этикет. Государь Алексей Михайлович в Великий пост выстаивал службу церковную по четыре часа, полагал по полторы тысячи земных поклонов. Следуя монастырскому уставу, наши предки помимо церкви много молились дома. Собиралась вся семья и прислуга, зажигались лампады и свечи, курили ладаном. Хозяин читал вслух утренние молитвы, иногда за утреннюю часы. Умевшие петь, пели. Несмотря на всю трудность осуществления мирянами молитвенных правил, помещенных в следованный псалтире, Эти правила они старались выполнять неуклонно. Каждый русский православный человек ежедневно вычитывал или выслушивал всю псалтирь. Весьма многие клали ежедневно до 1200 поклонов с молитвой Иисусовой. Кроме того, они читали молитвы во всякое время за делом, чтобы не развлекаться суетными помыслами. Русские люди Древней Руси отличались особенно строгим воздержанием в дни Великого Поста и в посты, которые налагались на них по поводу общественных или государственных бедствий. Миряне Великим Постом питаются редькую, капустою и хреном, вареная только в субботу и воскресенье. Благоговейнейшие постятся за грехи свои строже. Только хлеба кусок съедают пополудни, обмакнув его в пепел. А монахи, неравно мирским, держат жестокое житие. Всегда, когда постятся, съедают только кусок хлеба с водою в сутки. В обычаи было среди мирян брать на себя подвиг пожизненного воздержания от мяса и рыбы. Послабления в Древней Руси не допускались, и высшие лица были образцом строгого воздержания. Царь Алексей Михайлович в понедельник, среду и пятницу в течение каждой седмицы Великого Поста ничего не ел, а в остальные дни только обедал. При общественных бедствиях церковь налагала на всех трехдневный пост, не делая исключения в данном случае и для детей. Высокий общий уровень благочестия не означает, конечно, совершенной безукоризненности наших предков в области нравственной жизни. Естественно, что наряду с высокими добродетелями им свойственны были и многие недостатки. Но что бесспорно, насколько наши предки тяжко грешили, настолько умели и каяться. Покаянный дух был отличительным свойством русского народа покаяние его было искренним и глубоким. Очень важно осмыслить, что были времена, когда наши предки все зачатки духовной культуры и богословской образованности получали в церкви, в храме, в процессе богослужения, а церковный клирос и амвон заменял духовные учебные заведения. Так веками в живом опыте церкви воспитывалось крепкое благочестие, вырабатывалось православное мировоззрение. И русский ребенок учился читать по часослову и псалтире, сопоставляя звучащие в его душе слова и выражения молитв и псалмов, многократно слышанные в храме, с их зрительным буквенным воплощением. Он самостоятельно и как бы Духом Святым устанавливал звукобуквенные отношения. И неожиданно для себя и для своих родителей он вдруг осознавал, что умеет читать не только знакомые, но и незнакомые тексты. Это формировало трепетное отношение к букве, к печатному слову, как к чему-то возвышенному, Бога данному, несущему отблеск Слова Божия. Не случайно древнерусские книжники полагали, что степень грамотности обусловлена степенью начитанности, а любимым чтением русского человека были жития святых и добротолюбие. Даже и позже, несмотря на реформы Петра I, традиционное обучение детей чтению шло тем же путем, и русская орфография сохраняла теснейшую связь с церковнославянским языком вплоть до реформы 1918 года. В древности отсутствовал противоестественный разрыв между бытовой и духовной сферой. Так вся повседневная жизнь человека 16 столетия, да и более позднего времени, была пронизана церковным духом и предписаниями домостроя. Домострой — свод житейских правил и наставлений выдающийся письменный памятник древности, который начинается учением об истинном Боге, а завершается чисто хозяйственными предписаниями о трапезе в пост и месоед, бережном хранении продуктов, о чистоте и порядке в доме. До нашего времени дошло более 40 списков домостроя, датируемых XVI-XVIII веками. Это освещенное вековой традиции руководства сохраняло свою актуальность до начала XX столетия. Содержание этого уникального сборника вырабатывалось веками. Составитель и редактор основного варианта – отец Сильвестр, год кончины около 1566 протопоп Благовещенского собора Московского Кремля, политический деятель и писатель. Он был уроженцем Новгорода, образованнейшим человеком своего времени, знакомым с зарубежной литературой. На политической сцене России отец Сильвестр появился около 1547 года, стал одним из руководителей избранной рады и оставался первейшим царским советником с 1547 по 60 год пока не подвергся необоснованным репрессиям со стороны Иоанна Грозного. Был принудительно пострижен в монахи и заключен в пустынный монастырь. Затем по клеветническому доносу обвинен в убийстве царицы Анастасии, заочно осужден царем и заточен в Соловецкий монастырь, где и окончил свою жизнь. В результате упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой. Даже приготовление пищи почти церковным таинством, послушание почти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствование в нем настоящим религиозным служением. Вместе с тем имелись возможности для получения основательного образования. По свидетельству историков, в то время, кроме книг священного писания, переводов отцов церкви, летописей и хроник, В обращении было очень много всякого рода переводных книг и сборников. Особенное образовательное значение имели так называемые азбуковники, целые энциклопедии тогдашних знаний. В них помещались статьи по философии, богословию, естествознанию, истории, толкованию иностранных слов и множество других необходимых сведений. «Азбуковник», «Часослов» и «Псалтирь» были основой всего школьного обучения, всякого дальнейшего образования, и достоинства и силы этого курса первоначального обучения были налицо. Особенности русской души связаны с глубинными истоками, веками питавшими и формировавшими строй русской жизни. Наша народная культура есть исключительно культура духа, с каковой стороны расценивается и вся земная жизнь и деятельность человека. Она есть подвиг нравственный, как подготовка для высокой духовной жизни за гробом в Божьем Царстве. Все прочее чисто внешнее имеет уже второстепенный и попутный смысл значения. Духовный мир – самое главное для простого русского человека. Все остальное есть только неизбежность по пути к главной цели, и ради нее он уходит в лесные пустыни, несет любые тяготы и лишения, ревнуя о воздержании, об очищении своей души. В поиске духовного утешения и ободрения, в разумлении и душеспасительного обличения Он идет к старцам и пустынникам, к строгим и учительным духовникам, к мудрым наставникам на жизнь и целителям жизни. Отсюда же старинная народная любовь к далеким и трудным паломничествам, к длительным и бодрым церковным служениям. Без всего этого не может оставаться душа русского человека без утешения веры, без духовных переживаний, влагающих не земной, а небесный смысл во всю жизнь, с чем и все скорби и трудности ничтожны.